Кузен Иоанни ответил практически немедленно. Сразу после ежегодного императорского весеннего бала, ее личный номер и идентификационный код ее терминалов были занесены в коммутатор дворца. И поэтому она имела возможность связаться с императором напрямую, минуя приемную и канцелярию. Когда изображение императора появилось на экране, девушка только успела набрать в грудь воздуха, как тот раздраженно заговорил. В чем дело, кузина? Я уже полчаса пытаюсь дозвониться до вас и не могу этого сделать. Единственное, чего я добился, так это странная фраза вашей прислуги, что леди с удовольствием ознакомилась с утренней прессой и отправилась купаться в бассейне. Вам что, мало скандала? Эсмеель поперхнулась, но тут же торопливо заговорила. Простите, сир, это я приказала горничной так отвечать, но я не предполагала, что вы будете звонить. Энна искривился. «При чем тут это? Ваше имя последнее время связывает со мной. Я думал, вы более благоразумны». Эсмиэль вздрогнула. «Но, сир...» Император поджал губы и непреклонно вскинул голову. «Леди, вы должны немедленно покинуть столицу. Я знаю, у вашего отца есть домик в охотничьих парках в предгорьях Нальп. Уезжайте туда и оставайтесь там, пока здесь...» Эсмиэль, сначала слегка ошарашенная тоном и натиском кузена, при этих словах вдруг снова почувствовала злость. Она стиснула зубы и выпалила. «Нет, сир!» «Что?» Глаза императора округлились. Девушка упрямо вскинула голову. «Сир, вы можете лишить меня своей благосклонности, титула, или даже приказать гвардейцам заточить меня в замок Нергар». Но я не оставлю столицу по своей воле. Она сверкнула глазами и с жаром воскликнула. Я слишком долго училась не обращать внимания на презрение света, чтобы теперь позволить ему втоптать меня в грязь. Император несколько мгновений изумленно смотрел на нее, а Эсмеель с вызовом, смотря ему в глаза, горько усмехнулась и вновь заговорила. Если Ваше Величество больше интересует сплетни в салонах и курительных комнатах, Чем справедливость в отношении одной из ваших подданных, я готова приложить все усилия, чтобы больше не доставлять вам никаких беспокойств. И ныне несколько смешался. Кузина, я понимаю ваше возмущение, но... Девушка зло рассмеялась. Ах, Сир, сначала вы обращаетесь со мной как с дешевой шлюхой из простонародья, а теперь начинаете извиняться. Я никогда не была первой и не заслуживаю второго. «Разберитесь в том, что вы хотите от меня, Ваше Величество, или давайте благополучно завершим наши милые воспоминания!» Она замолчала. Император смотрел на нее детским жестом, прикусив губу. Эсмиэль грустно покачала головой и отключила терминал. Несколько мгновений она сидела, глядя на темный потухший экран, а потом прошептала. «Ты сошла с ума, Эсмиэль, Так говорить с императором. Потом вздохнула и, вскочив на ноги, быстро направилась к дому. Как ни странно, к завтраку она почти успокоилась. В общем, Эсмиэль уже приходилось переживать не один подобный скандал, например, почти сразу после выпуска из института, когда пресса смаковала подробности ее путешествия в провинцию. Или потом, после участия в гонках яхт, когда она выступила с чисто мужским экипажем. Хотя, стоит признаться, на этот раз все выглядит намного более разнуздано. Ну что ж, наверное, когда-то должно было дойти и до этого. И коль скоро она не собиралась менять свой образ жизни, ей просто следовало быть к этому готовой. Вот только император. День прошел относительно тихо. Горничная исправно отвечала на звонки дежурной фразы, и они как-то быстро практически сошли на нет. Во всяком случае, теперь раздавалось не более пяти звонков в час. А после обеда девушка даже рискнула пару раз самостоятельно подойти к экрану. Леди Эстер и леди Энринера были несколько растеряны, не обнаружив ее в разорванных одеждах и с головой, посыпанной пеплом, и быстро отключились, после чего звонки практически прекратились. Видимо, последние абоненты оказались достаточно расторопны, чтобы быстро распространить сведения о том, что леди Эсмиель совершенно не подавлена, а спокойна, И даже несколько насмешливо. А подобное душевное состояние было для остальных совершенно неинтересно. Так что, когда вечером снова раздался сигнал Визифона, она даже немного удивилась. Но когда на экране появилось лицо императора, она вспыхнула и как-то внутренне ощетинилась. Неужели опять начнутся разговоры о том, чтобы ей покинуть столицу? «Добрый вечер, сир!» и, и склонил голову. «Добрый вечер, кузина!» Он замолчал. Эсмиэль видела, что он изо всех сил старается выглядеть спокойным и уверенным. Но, несмотря на это, на его лице можно было обнаружить признаки и некоторой растерянности. Молчание затягивалось. Девушка спокойно смотрела на него. Император повел плечами, поежился и, вздохнув, выпалил. «Кузина, я хочу пригласить вас сопровождать меня на финальную встречу чемпионата», Императорского кубка флота по Болу. Тут он разозлился на себя и, вскинув голову, закончил тоном, несколько несоответствующим произнесенному тексту. «Встреча состоится послезавтра вечером. Я пришлю за вами боллерт к четырем после полудня». Эсмеель вспыхнула. «Извините, сир, но меня еще никто не приглашал на свидание таким тоном». Иоанн несколько растерялся, но потом упрямо поджал губы. «Вы отказываете императору?» Девушка чуть не ляпнула «да», но потом сдержалась и медленно покачала головой. «Нет, Сир, просто мне хотелось бы, чтобы вы разговаривали со мной как с женщиной, а не как с провинившимся адмиралом».